Эдуард Кочергин. «Из иных измерений». Впервые я повстречался с Олегом Ивановичем в работе над шекспировским Генрихом IV в 1967-1968 годах. Меня пригласили делать костюмы для Товстоноговского спектакля. Борисов репетировал «Принца Гарри», будущего Генриха V. Костюмы, придуманные мной, по тем временам были довольно необычны, и у большинства актеров вызвали поначалу неприятие. Олег Иванович это не касалось. Он сразу пошел на эксперимент и стал участвовать в выстраивании своего внешнего образа. Все детали его трех костюмов благодаря этому были готовы первыми, и нам удалось убедить других исполнителей в необходимости именно такого решения. Борисов репетировал Генриха замечательной энергией с настоящей творческой жадностью к работе. Все режиссерские предложения и идеи он талантливо и с достоинством переводил на свое актерское «я». Высочайший профессионализм и свобода настоящего художника позволили ему сделать образ Генриха V блистательным. Успех спектакля был огромен. Борисов вошел в обойму лучших артистов БДТ и стал известным. Следующим делом, в котором мы встретились с Олегом Ивановичем, были дачники. В этом тяжелом для меня, но в результате красивом спектакле он играл роль Суслова, героя-циника, философа-обывателя. Играл вдруг неожиданно элегантно, был красив, пластичен, такие элегантный обыватель. Дуэт Борисова-Суслова и Тиниковой Юлии был одной из актерских удач этого неординарного спектакля. Третьим нашим общим делом был «Тихий дон» по Шолохову в БДТ. Спектакль создавался внутри театра. Сценарий Товстоногова и Шварц писался по ходу репетиций. Все проверялось прямо на сцене. Работа была очень трудной, но интересной. Борисов Григорий Мелехов практически не уходил со сцены. Огромный труд всего театра и лично Олега Ивановича завершился государственной премией. От себя художника могу сказать, только он мог оправдать шолоховский образ «Черного солнца» возникший в его воображении и перед зрителями по возвращении Мелихова после многочисленных трагических перипетий гражданской войны в родную станицу. Сейчас представить тот спектакль без Борисова Мелихова невозможно. Не было бы его, не было бы Тихого Дона в БДТ. Декорации к знаменитому спектаклю по повести Федора Михайловича Достоевского кроткая, шедшему на малой сцене БДТ в постановке Льва Додина, я делал уже волей-неволей, учитывая, что роль ростовщика в нем исполняет Олег Иванович. Сложнейшая в постановочном плане вещь, труднейшая роль. Сплошные монологи, рассказы и исповеди героя, практически нет действия, только пересказы событий. Короче, все зависело от того, как будет сделана и сыграна эта роль Борисовым, роль благодаря скрупулезной работе Додина, высочайшему уровню вкуса, потрясающему актерскому мастерству, преданности профессии, Олегу Иванчу удалось сыграть блистательно. Он от начала и до конца спектакля вел нас по лабиринтам изломанной жизни и сознания героя, изменяясь на протяжении сценического времени с такой фантастической органикой и так просто, что достаточно условно-театральное решение сценировки превращалось в абсолютную реальность происходящего, где зритель, сопереживая героям, участвовал в событиях. Не случайно постановка «Кроткой» стала одним из театральных шедевров тех лет. Вспоминается и выступление Олега Ивановича в Питерском университете, куда его, Додина и меня пригласили после спектакля «Кроткая». Зал был битком набит студентами, аспирантами, преподавателями разных факультетов. Естественно, в таком месте вопросы были всякие. Поначалу достаточно странные. Больше всего зал обращался к Олегу Ивановичу, Через два-три ответа все поняли, что перед ними не просто грандиозный актер, но и высокообразованный человек. А после того, как он наизусть процитировал часть знаменитой юбилейной речи Достоевского о Пушкине, зал устроил ему овацию. Далее мне довелось работать в спектакле «Человек-футляре» в по рассказам Чехова, который поставил сын Олега Ивановича Юрий Борисов. Экспериментальное, синтетическое по форме театральное действие, соединившее по режиссерскому замыслу пластические монологи-образы. Лирическая сторона чеховских героев, исполняемые артистом балета с талантом грандиозного драматического актера Олега Борисова. Этот интересный и неожиданный тогда для многих, еще раз повторяю, сценический эксперимент – Хронологически совпал с происходящим в стране новым витком пошлости, построением коммунистического капитализма. Герои Чеховских рассказов исполнения Олега Ивановича были русскими Дон Кихотами, борющимися с надвигающимся омерзением, со вседозволенностью, с отсутствием совести, борющимися за пускай маленькое, но собственное достоинство. Специально для исполнения рассказа «Скрипка Ротшильда» Олег Иванович выучился профессионально играть на скрипке. Что это, как не актерский подвиг служения театру? В то время он уже сгорал, но по-другому не мог. Последняя роль Борисова, которой я был свидетелем, это «Фирс» в Чеховском Вишневом саде в Додинском малом драматическом театре. Спектакль был доведен до генеральной репетиции. Премьера должна была состояться через месяц на сцене театра «Адеон» в Париже. Но за этот месяц Олега Ивановича не стало. К сожалению, этого ошеломляющего исполнения роли Фирса Борисовым практически никто не видел, кроме работающих над спектаклем. Он играл роль знаменитого русского слуги как мудреца доброты и преданности. Сцена смерти — что-то запредельное, и вместе с тем игралась она страшно просто, обыденно. Человек сделал все в этом мире, поэтому уходит из него. Его никто не забывал, он просто завершил путь. Неужели так можно умирать? Это что-то из других измерений. Более сильного потрясения от театра я не испытывал за сорок лет работы в нем. По скриптам. Опасное слово «великий». Я бы скорее назвал его мудрецом древнего цеха актеров, пронзительным профессионалом. А если великим, то великим русским типом, совестью всяческого дела, в том числе и актерского.